Глава 29. Мирон. Пробуждение, как и визит Варвары, вызывает только головную боль. Мне реально хреново. И не только из-за болей. Нет, больше всего бесят слабость и беспомощность, когда даже встать с кровати становится подвигом. Ещё и мама. «Как ты?» «Скоро буду бегать». Храбрюсь, но, походу, не очень-то успешно, раз мать неодобрительно цокает языком. «Ты бы придержал коней, сын. Успеешь еще побегать». «Да всё путём, живое — это главное». «Да уж», — вздыхает она. «У отца седых волос прибавилось», — добавляет потом. «Прости, неуклюжий что-то стал». Ее пристальный взгляд так и сверлит. «Что? Как так вышло, что у вас до поножовщины дошло? Что ты сделал?» «Я?» — выдыхаю возмущенно. «То есть другого варианта ты даже не рассматриваешь? Вы оба слишком горячие», — качает она головой. «Однако просто так Варя нож бы в руки не взяла». Ты её напугал или спровоцировал? Прикрываю глаза и молчу. Что ответить? Что эта психованная коза охренеть какой фортель выкатила, и я даже не предполагал подобного. Когда она ляпнула мне, что убьет, я, естественно, не воспринял это всерьез. Но кто бы поверил? Я же считал, что у нее с головой все в порядке. А выходит, нет, и мне с ней жить еще и жить. Детей, мать ее, делать. Иначе Барский не отвалит. И так сегодня весь мозг вытрахал, когда заезжал проверить родственника. Тварь. Разберемся сами», — выдаю в итоге. «Не кипишуй, ма. Посмотрим, как ты заговоришь, когда у самого дети появятся». Фыркает она, но, к счастью, больше к этой теме не возвращается. После визита матери звонит Назар. И опять тот же вопрос. «Как ты?» «Полная анкета с опросом у мамы. Позвони ей», — вяло огрызаюсь. «Уже, но хотелось бы от тебя услышать. Пожалуй, хватит с меня сегодня опросов». «Варя была у тебя?» — неожиданно спрашивает брат. Допустим, равнодушно отвечаю. Ты не злись на девочку, она сама не своя, что так вышла, напугана и переживает сильно. Я так понимаю, ты к ней в адвокаты заделался, злюсь на него. Чего все вдруг стали такими защитниками? Это я вообще-то тут с дыркой в боку лежу. Она всю операцию под дверью просидела бледная, как смерть, так что в ее намеренное нападение я не верю, тем более, что она просто перепугалась спросонья. А ты, значит, уже в курсе? И не только этого, — многозначительно добавляет Назар, — но и вашего знакомства тоже. Да неужели? Варюша уже поплакалась, как ее заставили остаться в браке. Зря ты так, — осуждающе возражает брат, — но решать, конечно, тебе, как вы дальше будете жить. А вам придется, учитывая, что ты самого Павлова обскакал. Голова болит все сильнее, и мне так хочется послать все лесом и обратно завалиться спать. Но знакомая фамилия отрезвляет. Ты в курсе и этого? Да, и знаешь, будь осторожен, Барский опасен. Это я понял и так, тоже мне новость. Зря ты так, в лобовую атаку на такого не пойдешь. Я пока вообще никуда не пойду. Это правильно, давай поправляйся и жену свою не прессуй особо, а то я знаю, каким засранцем ты можешь быть. Я даже не огрызаюсь, просто отбиваю звонок. К черту, пусть сами успокаивают эту указу. Да, выбора нет, и трахать мне ее придется, чтобы ублюдок Барский не тронул мою семью. Но на этом все. Хотел что-то там наладить? Плевать. Пару дней меня никто не трогает. Я даже начинаю ловить кайф от визитов красотки медсестры, которая весьма недвусмысленно строит мне глазки. А я не монах. И хоть пока швы ещё побаливают, флиртовать с этой куколкой мне ничто не мешает. И вот в один из таких визитов, когда Катюша якобы случайно приходит ко мне поставить укол с расстёгнутым халатом, под которым весьма провокационная маечка, всю малину обламывает Варвара. «Катя, сильнее!» Выдыхаю, когда медсестра разминает мне плечи. Грохает дверь, и мы вместе оборачиваемся. На пороге стоит моя жена. В руках у нее небольшой пакет, сама бледная. Прошу прощения, что не вовремя, подожду в коридоре. Сухо говорит она и выходит.